Глава 43 Лорел закончила оформлять бумаги по делу Фрэнка Зелла около полудня в субботу, мечтая забыть о нём самом и о его жертвах хотя бы на несколько дней. К сожалению, привязать Эбигейл к убийству Марджи Зелла не удавалось. По крайней мере, пока. Эта женщина олицетворяла само зло. Но лорал была уверена, что зло в конце концов потерпит поражение. Каким-то образом. Гек сидел у себя в кабинете и тоже занимался документами, чтобы освободиться на предстоящие выходные. В понедельник возвращалась её мать, и Лорел вовсе не горела желанием сообщать ей, что Зик Кейн снова в городе. Тем не менее, идра сильная и умная. Лорел знала, что с матерью всё будет в порядке. Они разберутся вместе. Офицер Зелла находился в окружной тюрьме, и в залоге ему было отказано. Он сломал челюсть, ударившись о подстолье в переговорной, но это не помешало ему полностью во всем признаться. Он счел это своим долгом. Лорел много размышляла о том, в какой момент он свернул не на ту дорожку. Возможно, его мать была не самой любящей, но все-таки он вырос в семье, в стабильном окружении. Она так и не смогла понять, почему после ее смерти Фрэнк стал убийцей. Она собиралась договориться с ним о встрече, чтобы он сам ей объяснил. Это поможет отыскать следующего убийцу. «К тебе, посетитель!» — крикнула из холла Кейт. «Я же велела тебе ехать домой и отдыхать!» — возмутилась Лорел. «Поеду. Когда ты поедешь?» — возразила Кейт. Лорел покачала головой. Здорово было иметь подругу и еще лучше верного сторожевого пца в лице Кейт в конце коридора. Они обе никак не могли решить, стоит ли вив проходить у них свою практику, с учетом того, какие расследования вел и хотел. Однако после последнего происшествия заместитель директора выделил средства на усиление безопасности. Они собирались установить камеры наблюдения и автоматические двери, которые Кейт сможет открывать с помощью кнопки со своего рабочего места. После этого отдел будет надёжно защищён. На пороге появилась Тима Секки. «Привет», — сказала она. «Привет», — ответила Лорелл, поднимая голову и глядя на молоденькую адвокатшу. На ней были джинсы и толстовка с эмблемой Университета Аризоны. «Как вы?» «Бывало и лучше». — сказала Тима. — Я уезжаю. Собираю вещи и отправляюсь назад, на восток. Лорал выпрямила спину. — Уезжаете? — Да, думаю, время пришло, — вздохнула Тима. — Сначала Виктор, потом Фрэнк. Кажется, мне необходимо побыть одной. Ни с кем не встречаться. — Пожалуй, неплохая идея. — Понимаю вас, — кивнула Лорал. «С вами всё будет в порядке?» «Конечно. Я еду домой к семье. Вот решила заглянуть, поблагодарить вас, что спасли мне жизнь». Лорел улыбнулась. «Я делала свою работу. И, честно говоря, вы были у меня подозреваемой». Тима улыбнулась в ответ, и её глаза заблестели. «Знаю. Рада, что вы не убийца», — сказала Лорел. «Кстати, у меня есть свидетель, утверждающий, что вы посещали общинную церковь Дженезис-Вилли несколько лет назад». Взгляд Тима просветлел. «Я посещала много церквей в округе Темпест, когда только сюда переехала. Хотела найти для себя подходящую. Вот и ходила то в одну, то в другую в первые месяцы. Мне понравилось в церкви Дженезис-Вилли. И я посещала её какое-то время. Потом перестала». И снова попала туда, когда мы начали встречаться с Виктором. «Так вы знали пастора Зика Кейна?» Тима нахмурила брови. «Да. Он читал отличные проповеди, но было в нём что-то... Даже не знаю». Она посмотрела на свои ноги. «Скажите», — попросила Лорел. Тима вздохнула. «Было в нём что-то... «Отталкивающее. Я не могу этого объяснить. Знаете, у него потрясающий голос. Он очень убедителен, но когда он на тебя смотрит, у него в глазах как будто пустота. Вы меня понимаете?» Лорел едва удержалась, чтобы не поюжиться. «Пожалуй», — сказала она. «И они очень хорошо считывают чужие эмоции». Но бывает, вижу человека, и мне кажется, что у него внутри погас свет. «Точно», — подтвердила Тима. «Именно это я чувствовала, когда разговаривала с пастором Кейном. Сама не знаю. Отчасти еще и поэтому я перешла в другую церковь. Вернулась потом с Виком, когда услышала, что пастор сменился». «У вас отличная интуиция, Тима». — негромко произнесла Лорел. — Вам надо к ней прислушиваться. Тима кивнула. — Да. Не знаю, кто будет дальше представлять Джейсона Эббота, но вас обязательно известят. Я рада, что больше не имею к нему отношения. Она похлопала ладонью под дверному косяку. — Мне пора. Удачи, Агинсноу. — Спасибо, Тима. Вам тоже. Тим развернулась и скрылась из вида. Телефон Лорел зажужжал, и она со вздохом поднесла его к уху. Сноу. Привет, агент Сноу, это Милиса Катинг. Поздравляю с закрытием дела об убийствах разбитых сердец. Спасибо. Милиса покашляла. Должна вас уведомить, что дело Джейсона Эббета переходит ко мне поэтому у меня теперь два дела против вас, его и моей племянницы. Прекрасно. Как сказать другими словами «обращайтесь к моему адвокату»?» Лорел повесила трубку и вернулась к работе, напивая себе под нос Телефон снова завибрировал. «Сноу», — сказала она рассеянно. «Агент Сноу, привет, это Уолтер!» Её команде следовало научиться, наконец, отдыхать в выходные. — Уолтер, я же тебе сказала отдыхать и развлекаться, делать что угодно, только не работать. — Знаю, но я тут заехал в больницу поболтать с Зиком Кейном. Подумал, мужчине он, может, что и расскажет. Лорел уронила ручку на стопку бумаг. — Ты сейчас с ним? — Уолтер вздохнул. — Нет, на самом деле, босс, мне неприятно это говорить, но его тут нет. Она застыла. «В каком смысле нет?» «Совсем нет. Его не выписывали, но он пропал». В трубке зашуршала бумага. «Оставил записку». Лорел обмякла на стуле и прижала руку к животу. «Что там сказано?» «Дорогие дочурки, вы обе меня сильно разочаровали. Увидимся с вами очень скоро». Голова лорел поникла. Если бы Зик передумал занимать своё место в церкви, чтобы стать богатым и знаменитым, её бы это больше напугало. Но в записке явственно сквозила угроза. «Спасибо, что попытался. Займёмся им на следующей неделе». «Договорились. Увидимся в понедельник». Уолтер отключился. «Ты уже уходишь?» — позвала её Кейт. «Уходит. Ответил вместо неё Гек, возникая на пороге кабинета. Лорел выпрямила спину. Она ужасно проголодалась и хотела выбросить из головы свою работу и всех этих убийц хотя бы до конца уикенда. «Идём обедать?» «Я готова». Она собрала вещи и последовала за капитаном по коридору, стараясь не отставать. Он явно торопился начать выходные. В холле перед столом Кейт он обнял Лорел и поцеловал в макушку. Поедем повеселимся? Согласна, сказала она. Кейт, отправляйся домой, отдохни как следует, займись чем-нибудь приятным. С удовольствием, сказала Кейт, спускаясь за ними следом по лестнице и выходя на солнечный свет. Гек так и держал Лорел в объятиях. Я тут подумал, теперь, когда Ты спасла меня, а я спас тебя. Что, если нам отправиться вместе в отпуск? Куда-нибудь в тёплые края. Подальше от убийц, браконьеров и снега. Она поскользнулась на льду и торопливо выпрямилась. — Отпуск вдвоём? — Ты уверен, что готов? Он широко улыбнулся. — Конечно. С нашей сумасшедшей работой надо пользоваться любой возможностью, тебе не кажется? Чувство было очень приятное, как будто у неё внутри трепещут бабочки. «А ещё нам надо подумать о постоянном месте для жизни, раз уж у нас будет семья». Он открыл перед ней дверь своего пикапа. «У нас уже есть собака и кот, и ребёнок на подходе». Она никогда не думала, что у неё будет хоть что-то из этого. И теперь начинала понимать значение выражения тепло на сердце. Конечно, сердце не может испытывать теплоту или холод, но ощущение у неё в груди было восхитительным. Жизнь у нас не лёгкая, и не будет лёгкой, если один из них не уйдёт с работы. Да и тогда особо легче не станет. Разве мы хотим лёгкой жизни? Сев за руль Он развернул ее лицом к себе. «Мы не будем с тобой торопиться, Лорел Сноу, но, в конце концов, создадим такую семью, которую оба хотим». Он наклонился и поцеловал ее. Лорел ответила на поцелуй, прильнув к его груди. План ей нравился. Текст читала Ирина Потракова.